«Кам!» Гости уже начали разъезжаться, а я пока уютно устроилась у гриля. На улице холодно, но здесь, возле огня, закутавшись в одеяло, которое мне выдал Дэйв, я чувствую себя отлично. Дейв сидит рядом, пьет пиво с задумчивым видом. И я задаю ему вопрос. «Как ты? Не стрессуешь?» от всей этой свадебной суеты. Он улыбается. «Нет, но ну ты же знаешь, Вал. На самом деле у меня и права голоса-то особо нет. Ты же знаешь. И тебя это не раздражает? Да нет, конечно. Ей нравится, она счастлива. А мне этого вполне достаточно». Он несколькими глотками допивает пиво и встает. И ей наверняка надо помочь с посудой. Он извиняется и возвращается в дом. Я продолжаю подтягивать красное вино, наслаждаясь одиночеством. Я выпила больше, чем собиралась, поэтому останусь ночевать. Алкоголь, похоже, помог мне спокойнее пережить присутствие Макса, которого я старалась весь вечер избегать. Дверь патио за моей спиной шумно отъезжает. Я даже не поворачиваю головы, чтобы посмотреть, кто это. Я слишком уморилась, чтобы двигаться. Макс садится рядом со мной. Надо отдать Вал должное. Она умеет закатывать вечеринки. Я не отвечаю. Макс ерзает на стуле, пытаясь принять удобную позу. Несколько минут мы молча смотрим на огонь, а потом Макс вздыхает. Я скучаю. Я знаю. Я делаю глоток вина, чтобы заглушить слова, которые изо всех сил стараются вырваться наружу. И, наконец, умудряюсь произнести. Я тоже. Я знаю. И что нам делать? Все, что в наших силах. Я тихонько смеюсь, Воздух пахнет костром и осенью, и мне хорошо. У нас важный разговор, но пока все идет классно. Куда он нас приведет? Без понятия. Макс, уставившись в огонь, продолжает. Валерия мне сказала, что я тебе не друг. Догадываюсь. Она зациклилась на этом с тех пор, как мы познакомились. Возможно, она права. «Прости?» Я поворачиваюсь в его сторону, открыв рот. Макс отрывает взгляд от огня и смотрит мне прямо в глаза. Она считает, что я тебе не друг по-настоящему, что я не веду себя, не мыслю как друг. И я не могу сказать, что она не права. Я тебе не друг. Ты не друг? Или ты не хочешь им быть? Время и пространство вокруг нас зависли. Воздух стал будто стеклянным. Если протянуть руку, я могу до него дотронуться. Но я боюсь пошевелиться. Я больше не хочу быть просто другом. Я хочу большего. Я всегда хотел большего. Когда-то ты мне сказал прямо противоположное. Раньше все было по-другому. Ну да. А сейчас все сложно. Почему? Мы зашли слишком далеко, Макс. Вспомни, что случилось на той неделе. Как ты себя чувствовал? Он снова уставился на огонь. Отблески пламени играют на его лице. Он выглядит сейчас совершенно рыжим и кажется мне невероятно красивым. Это не открытие. Он всегда был красивым. Новость для меня — это то, что я, наконец, позволяю самой себе признаться в этом. Все совсем запуталось. Не так, как будто мы просто перестали разговаривать друг с другом. Стало чуть более неловко, чем обычно. Но полного разрыва не случилось. А если бы случилось? Если бы все пошло прахом? А если бы не случилось? И не пошло? Понимаю, тебе хотелось бы в это верить, но самое ужасное — мы прекрасно знаем, что не способны толком все это контролировать. До чего мы можем дойти?» Он сжал зубы, кожа на скулах натянулась. Мне хочется прикоснуться к нему, к щеке, к шее, ощутить напряженную мышцу, как она расслабляется под моими пальцами. Но я сдерживаюсь. Я прекрасно научилась это делать. Я пришел к выводу, что хотел бы верить в то, что на этот раз все получится. И я хотел бы попробовать. Не говори того, о чем будешь потом жалеть, Макс. Ну да. Тебе страшно. Мне тоже. Это нормально, я думаю. Но сможешь ли ты жить с этим? «С чем?» «С этими, если...» «Мы же с тобой оба одиноки. У нас обоих были свидания и отношения с людьми, которые не имели для нас особого значения. Но что мы будем делать, если это изменится? Сможешь ли ты остаться со мной, если я приведу другую девушку на бранч к моему отцу?» Без бранчи с твоим отцом я как-нибудь переживу. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. У него в глазах горит настойчивый огонек. Макс редко бывает со мной жестким, только когда понимает, что прав. И я это сознаю в глубине души. Я знаю, что все эти семейные бранчи были бы предательством, если бы проходили не со мной и что его отец может быть каким угодно нарциссом и уродом, но только я могу подбодрить Макса после встречи с ним. Никто другой. Только я. Только я. В любом случае, я знаю, чего я не переживу. Я не хочу, чтобы кто-то другой пил о и говорил о рыбалке с твоим папой. Я этого просто не вынесу. Он придвигает свой стул к моему и наклоняется. Его лицо вдруг оказывается совсем близко. Его рука скользит по моей щеке таким легким движением, что я сомневаюсь, не воображение ли это разыгралось. Сердце скачет так буйно, что, кажется, оставляет повсюду в груди синяки. Макс я не собираюсь тебя целовать. Ой Я хотел бы тебя поцеловать, но не против твоей воли. Я поцелую тебя, когда ты будешь готова. И знай, что я смогу ждать еще очень долго. Он встает и идет к двери. Я прямо жажду его, но не шевелюсь. Это странно, жаждать кого-то. Это гораздо болезненнее, чем хотеть пить. И спонтанно не раздумывая, я спрашиваю: А как ты узнаешь? Что узнаю? Он останавливается и ждет в полоборота. Мне виден только краешек его лица. И этого достаточно. Я могу вообразить остальное. Когда можно будет поцеловать, я это пойму и все. Доверься мне. Кажется, так просто. Довериться, броситься в объятия. Но если бы все было таким простым, проблемы были бы уже давно позади.